Глава седьмая, наверное, я очень изменилась в лице, так как Овиан расхохотался и даже хлопнул себя пару раз по колену, а еще кузнечик на моей голове пошевелился, вероятно, тоже недоумевал, почему этот ненормальный смеется. Видела бы ты себя. Смахнув несуществующие слезы, произнес парень. Пошли. Хотя бы отмоем это, а то мне на самом деле нужно знать, что лечить. «А ты шутник», — без намека на улыбку сказала я. «Случается. И часто у тебя эти приступы. Ты бы контролировал их, не пугал людей». «То-то, смотрю, ты сильно напряглась. Из пугливых, значит». «Мелкая? А пугливые — это особый людской подвид?» — не остался в стороне Пиппи. «И ты к нему относишься?» Я заметила эхидную хмылку на лице Овиана, поджала губы. Поглянь ты, вроде кузнечика соображает. Так мне раздеваться или уже не надо? Решительно встала я на ноги и начала резкими движениями расстегивать ремешки на жилете. Скинула его на пол, взялась за рубашку, на которую теперь без слез не взглянешь. Стянула ее через голову, теперь была лишь в нательной майке. Принялась расшнуровывать и завязки штанов. А чего с верхом не закончила? Я ждал, уже предвкушал. «Обломишься!» — сбросила ботинки, сняла штаны. Осталась в панталонах до середины бедра и маечки. Уперла руки в бока. «Вообще-то у нас раздеваются там», — указал он куда-то за свою спину. «Но я не против экспериментов. Жаль, не до конца. Но ничего, в прошлый раз я уже все посмотрел». И пощупал. Подмигнул он. И встал. «Мелкая». Я вообще-то вопрос задал, а ты вдруг снимать с себя одежду начала. Пугливые, это распутные самочки, да? Еще слово и башку откручу, рыкнула я и последовала за Овианом. Он вывел меня из приемного покоя, минуя уютно обставленную комнатку, где на столе стояли кружки, над одной из которых струился пар. Рядом лежало несколько фантиков от конфет, чье вничал, значит, до моего появления. Привел в маленькое помещение с умывальником. «Вот, можешь помыть руки, шею, этим обтереть остальное тело», указал парень на круглую раковину и на мягкую белую тряпку возле нее. «Предлагаю начать с головы и этим полотенцем вытереться. Нет, можешь и дальше по академии ходить в таком виде. Никто ведь не заставляет. Просто до душевой ты вряд ли в скором времени доберешься, А здесь хоть что-то. Так и быть, смущать тебя не стану, выйду». Я смотрелась. Разве нельзя применить магию? Артефактами, в случае чего воспользоваться? Или в Академии с этим проблемы? Не принято? Считается дурным тоном? Странно это все, неправильно как-то. И Овиан совсем не внушал доверия. «Люблю серый цвет. Он напоминает небо», — изрёк кузнечик, перепрыгнув на полотенце, где сразу оставил грязные следы от своих маленьких лап. «Небо вообще-то голубое». «Разве?» Всегда думал, что серая, и глаза у твоего добрячка серые. Эх, вот в мое время оно было с алыми всполохами. Под ним так приятно было трапезничать и предаваться думам. А кузнечик мой романтик, оказывается. Он еще что-то говорил, в то время как я принялась избавляться от грязи и запаха. Кое-как справилась с волосами, потом проверила дверь, вправду ли закрыта, и начала обтирать себя начисто. Получилось недостаточно хорошо, Все же условия не из лучших, но и не из худших. Проходили, знаем. Я даже почувствовала себя лучше и не удержалась. По пути назад умыкнула одну конфетку со стола, а потом вышла, чтобы обнаружить ужасное. Леденец выпал изо рта, влажное полотенце оказалось сжато в кулаке. Я бросилась к Овиану и выхватила из его рук мой кинжал. «Тебя не учили не лазить по чужим вещам», Спрятала свое единственное оставшееся сокровище за спину. Он сам вывалился из сумки. Я хотел переложить ее. Хм... Для чего он? Не расскажешь? «Не твоего ума дела! перемещалась я боком к своим пожиткам. «Опасная вещица. темная. Такие запрещены в Ильсаре. Знала об этом?» «Это он у меня?» — спрашивает. «Да я столько времени потратила, чтобы замаскировать его под обычный нож», «Дабы ничто не восприняло в нем пожирателя душ. Ни люди, ни сама магия. Ты ошибаешься, Овиан, в нем ничего такого нет». «Уверена?» — вдруг подорвался он и оказался близко-близко. «Ой, чего ж ты такой высокий?» И взгляд снова холодный, льдом сковывающий внутренности. «Тогда покажи!» — наклонился парень, окутывая запахом горького шоколада, Так любимого мною в раннем детстве, когда мама еще была жива. Покажи его, дай мне в руки. Зачем прячешь? Вот еще. Почему-то смутилась я, хотя была настроена вполне воинственно. Ведь не время. Меня тут разоблачили. Он вдруг усмехнулся своим мыслям, намотал на палец мой мокрый локон, дернул его, да так, что я едва не впечаталась ему в грудь. Обнимашки пошли. Мелкая, а с тобой не соскочишься не остался безучастен Пиппи. Нет бы промолчать. «Прекрати!» — высвободила я свои волосы и поспешила отойти. «Ты должна мне, помнишь?» — заявил этот сероглазый. я уже придумал, что получу в обмен на твое спасение. А пока садись, осматривать и лечить буду. Тебя ведь нужно подлечить?» И вроде бы вопрос обычный, но слышался в нем подтекст и взгляд она уже был не холодный, а с хитрым прищуром и явным намеком, что он уже раскусил меня. Знает, намерен воспользоваться информацией о пожирателе душ. Шантажировать будет. Я спрятала кинжал обратно в сумку, села на кушетку, позволила парню прикоснуться к своей щеке, чтобы нанести обеззараживающую мазь. Ей вроде бы ничего особенного, просто пальцы, прикосновения — Он слишком близко дышит, тихо, словно контролирует это самое дыхание, а волосы мокрые. Нательная майка влажная почти не скрывала ничего, по крайней мере, мне так казалось, потому как я намеренно не смотрела вниз, чтобы и он туда не спускался взглядом. Опять же, вроде бы ничего. Но почему-то воздух пропитался неким напряжением, стал тягучим, и глаза серые-серые, Привлекали, обволакивали. А еще запах горького шоколада так не кстати напоминал о днях, когда я была счастлива, улыбалась по-настоящему, светилась душой. Назовешь свое имя?» — спросил Овиан, снова наклонившись ко мне. «Сколько можно наносить эту мазь? Не так уж много у меня ран. Всего пару борозд от когтей гоблина на щеке и царапины на шее. Я успела при обтирании все рассмотреть и проверить». Кьяра Норкси, негромко ответила я. Значит так, Кьяра. Взамен за твое спасение тебя никто не просил. Взамен за твое спасение. Настойчивее продолжил он и отстранился. Ты пойдешь со мной на бал, который будет после сессии. Огорчу тебя, Овиан, но я не собираюсь здесь продержаться долго, так что ищи другую спутницу. Он сделал глубокий вздох, зашевелил пальцами, и из его солнечного сплетения потянулись желтые ленты. Они жили своей жизнью, ощупывали, жалили пространство, тянулись ко мне. В местах, где была нанесена мазь, стало тепло. Ушли неприятные ощущения, исчезло пощипывание. Все длилось достаточно долго. Овиант снова смотрел на меня холодно, притом не стеснялся опускать взгляд на грудь и ниже. Нагло рассматривал, будто прикасался на расстоянии, даже не раздевая. Зачем? Уверена, там почти все видно, но ведь не прикрываться же, не строить из себя недотрогу, когда сама начала снимать себе одежду перед ним и делать вид, будто ничего не боялась. Я сидела, старалась держаться дерзко, с вызовом, гордо вздернув подбородок, мне нечего стесняться. Долг нужно отдавать, Кьяра начал закручивать он отставленную в сторону баночку с мазью. Ты оденешься для меня в платье, будешь красивой. Это достаточно простое желание, не считаешь? Ты настолько непопулярен в академии, что приглашаешь первых встречных? Плохи же твои дела. Язва, усмехнулся он и начал развязывать свой желтый плащ. На, выверни и накинь, чтобы добраться до своего общежития. Утром отдашь. «Мося меня не должна заметить». Последнее он пробормотал больше для себя. «Спасибо. От тебя лучше не принимать помощи». «Эта помощь ничего тебе стоить не будет. Не станешь же ты одевать это», — указал он на мои грязные вещи, что до сих пор валялись на полу. «По-хорошему их следовало бы выбросить. Но ты не из тех, кто так поступит. Ткань не самая дешевая, достаточно прочная» но много раз штопанное я это заметил еще тогда когда занимался твоей спиной не буду спрашивать кто ты и чем промышляла до поступления сюда однако скажу сразу ты пойдешь со мной на бал не заставляй себя упрашивать тебе не понравится да что ты ко мне вообще прицепился он влюбился мелкое чует мое левое колено посмеялся на моей голове кузнечик конечно Как не влюбиться в такую красоту? Причем с первого взгляда, сказал Овиан, а мне стало не по себе от его тона. Может, все дело в кинжале? Вдруг он копался в моих вещах еще в своем доме, но не успел ничего с ним сделать. И вот она, я, у него под рукой, а запрещенная вещица в шаговой доступности. Нужно только заставить хозяйку его отдать, ведь иначе пожиратель работать не станет. Я опасливо приняла протянутый плащ. Набросила его на плечи, закоталась. Под замораживающим взглядом парня собрала свои вещи, свернула кое-как, чтобы ничего не вымазать вокруг, и направилась к выходу. Яра, я никому не расскажу о нем, донеслось мне в спину. «Можешь не волноваться». «Это угроза, предупреждение или простая информация для моего успокоения? Но вот спокойнее ни капельки не стало». Я вышла из приемного покоя, первое время просто стояла босиком на холодном полу, переосмысливала очередную встречу. «Почему же все не просто-то так? Неужели магия как-то гадит, потешается, мстит?» Я расправила плечи, решительно зашагала прочь, вскоре заблудилась в череде поворотов. За окном давно стемнело. Мне удалось наткнуться на запоздавшего адепта, попросить его провести меня до общежития, чтобы снова добраться до точки, от которой сделала большой круг. Дверь коменданта. «Так, Пипи, прошу тебя, держи рот на замке», — подняла я глаза, словно могла увидеть сидевшего на моей голове кузнечика. «А такое возможно? У меня рот маленький, замок большой. Да я в него полностью помещусь. Проверим?» Он прыгнул. Я пыталась поймать его в полете, но лишь сделала шаг — и дверь резко распахнулась. Кузнечик, конечно же, не достиг своей цели. Зато оказался на зеленом лице гоблина и как заорёт. Или это гоблин, или я, или все вместе.